Глава 9 Иви поздно ложилась, плохо спала, и ей ни на что не хватало времени. Оправдывался самый худший страх Ховарда она совсем перестала отдыхать. Если не испытывала судьбу с тройным МЧ, пытаясь выманить его секреты, прежде чем он разрушит ее, то сидела дома, завернувшись в плюшевый плед, который давным-давно не стирала. Устраивалась, скрестив ноги посреди магического круга из фотографий, карты отчетов криминалистов, в которой никому не было позволено ступать. Казалось, будто она приносит себя в жертву в обмен на подсказки от убийцы. Однажды Чен Чун Чин отправился на юг в Тайджун, чтобы поучаствовать в процессии в честь матери Мацу, богини моря. Иви воспользовалась возможностью, чтобы еще раз встретиться с Кэндис Фан, которая охотно согласилась принять ее у себя в студии. Студия находилась в Нейху, неподалеку от класса. Одетая по последней моде ассистентка впустила Иви и молча вышла. Фан вошла в комнату на высоченных каблуках. Она провела Иви по студии, а потом пригласила в свой кабинет. Тот был светлый, идеально прибранный. На стенах висели картины, написанные акрилом. На двух рабочих столах Стояли десятки стеклянных флаконов, лежали блокноты и карандаши. Там же находились подставки для тест-полосок с образцами духов. Возле стены Иви увидела шкаф для документов. Наверное, там хранились рецепты и формулы. Рядом с ним на треноге стояла маркерная доска, исписанная непонятными английскими терминами и схемами молекул. Иллюстрации крепились к доске магнитами. «Для базового курса парфюмерии я использую 26 эфирных масел», сказала Кэндис, открывая небольшую коробочку с 48 флаконами, выставленными в форме сот. А эти — для продвинутого курса. Она отвинтила пробку с номер 12, вставила тест-полоску, достала и помахала ею в воздухе. «Можешь начать с прилагательных, но постарайся использовать и существительные». Подумай об обычных вещах, которые есть в каждом доме. Определенное эфирное масло может напомнить тебе запах воскового карандаша. Другое — мокрое дерево или траву после дождя. Третье — сыр, несколько месяцев пролежавший в холодильнике. Этот, например, — продолжала она, нюхая полоску, — содержит танины, которые напоминают мне о колбасах. Тех, что продают на рынке под Новый год. Ты в доме у бабушки в канун Нового года и чуешь запах копченых колбас еще до того, как их подвесят на крюки в кухне. А потом идешь к бабушке в спальню и заглядываешь в шкаф, чтобы вдохнуть ароматы шариков от моли и пыли. Описание было таким красочным, что запахи словно обретали форму у Иви в мозгу, хотя она и не чувствовала их. Не забывая о носителе, воздух может пахнуть цветами. От покрывала, так часто говорят, идет запах солнца. У разных носителей есть свои запахи, какие-то крепче, какие-то слабее. Запах словно указатель, ведущий к другим указателям, и каждый раз он отправляет тебя в путешествие. Сначала работает твой нос, но потом включается воображение и уносит тебя за собой. Когда я была в Англии, то работал над синестезией, связью между обонянием и зрением пыталась совместить образцы пантонов. Кендис достала из ящика разноцветные карточки — с запахами разных типов. Точного совпадения ожидать не приходится, но многие люди отвечали похоже, когда им показывали один и тот же оттенок. Ярко-зеленый травянистый, зеленый салатовый напоминает о листьях растений, вроде мяты или лаванды. Оттенки красного вполне очевидно ассоциируются с розами, желтого и оранжевого — с цитрусами. «Ты куришь?» Иви покачала головой, и фан разложила палитру веером на столе перед ней. «Выбери цвет, который у тебя ассоциируется с сигаретами». Веер напомнил Иви павлиний хвост. Секунду поколебавшись, она выбрала приятный светлый оттенок серовато-зеленого. «454С», Си! прочитала Кэнди Скотт на обороте. Те, кто не курит, обычно выбирают более темные, мрачноватые цвета, вроде 448 си или 1245 си, зеленовато желтые Что твой выбор говорит о тебе? Возможно, ты нечувствительна к запаху дыма или он тебе даже нравится, вызывает какие-то воспоминания. Это было похоже на обонятельный тест Роршаха. С цветами нам проще взаимодействовать. А когда доходит до запахов, многие люди начинают прибегать к сравнениям. Например, пахнет, как поджаренный хлеб или бензин. А вообще большинство людей говорят, просто воняет или приятно пахнет. У нас не особенно богатый словарь для описания обонятельных ощущений, поэтому я и заинтересовалась связью цвета с запахом. Кэндис указала на одну из картин — мандалу, выполненную в акриловой технике. Я нарисовала ее в Англии. Использовала цвет, чтобы изобразить определенный запах и связанные с ним эмоции. Иви подошла поближе, чтобы лучше разглядеть. Сахарное печенье. Ярко-лимонный, насыщенный, солнечный желтый. Белый, как кокосовое молоко. И сапфировый с красноватым подтоном. «За границей я часто вспоминала печенье, которое делала моя мама, вот и изобразила свое воспоминание о нем. Это картина про ностальгию, моя любимая». Кэндис тепло улыбнулась. Иви интуитивно понимала, как запахи могут пробуждать эмоции и воспоминания, и кое-что читала по этой теме. Она впитывала информацию и знания с той же стремительностью, что и опыт, но пока нисколько не приблизилась к пониманию того, что символизировал запах на занавеске, запах Гринуя. Куда он ее направлял? «Одна моя знакомая изучает связь между запахами, мозгом и психикой», продолжала Фан. «Она работает на стыке нейрологии и психологии. Исследование специфическое, мультидисциплинарное, но может найти практическое применение для терапии». Речь не просто об ароматерапии, когда нюхают ароматические растения, добиваясь расслабления или облегчения цифалгии, прошу прощения, головной боли или бессонницы, в том числе в комбинации с массажем. Она рассказывала мне о том, что с точки зрения эволюции обоняние одно из самых древних чувств, и по этой причине его нельзя отключить или защититься от него. Когда-то оно было доминирующим, но чувствительность у всех людей разная. Для некоторых обоняние так и осталось ведущим. Она также просветила меня насчет химии запахов. Каждый раз, когда мы открываем флакон, духи начинают окисляться, и молекулы в них распадаются. Но у одних этот процесс идет быстрее, чем у других. Какие-то базовые запахи сохраняются, и они у большинства духов общие. Многие духи начинаются по-разному, а заканчиваются одинаково. Мне кажется, тебе надо помнить об этом. Кэндис надолго замолчала. «Не дай себя обмануть», — сказала она наконец. Это было как предупреждение, даже пророчество от новомодной Кассандры.